Часть четвертая. Брак. Есть статистика, что в современном мире процент разводов составляет около 75. А остальные 25% не факт, что счастливы, просто пока не разошлись. Действительно, счастливые семьи – большая редкость. Это не хорошо и не плохо, это просто реальность жизни. Каждый, конечно, решает сам, как ему жить, но счастья от этого мало. Только 1% из 100 достигает некой гармонии. Им либо повезло кармически, либо есть некие традиции, которых они придерживаются. Нам кажется, что отношения мужчины и женщины – сплошная импровизация, основанная на любви. Но только любви недостаточно. Все происходит из-за того, что у людей нет знаний о построении отношений. Каждый хочет побольше получить, чем отдать. Счастливую семью выстроить нелегко, потому что мы не понимаем, что другой человек не такой, как я. Женщины не понимают, кто такие мужчины, и забывают о своей истинной женской природе. А мужчины не знают, кто такие женщины. И хотя совершить для них что-то хочется, не очень понятно что, а главное – как. Поэтому рассказ о семейной жизни мы начнем именно с отличий. Зная отличия мужчины и женщины, вы сможете построить здоровые, а главное – счастливые отношения. «Мы разные». Прежде чем стремиться построить отношения, необходимо понять, что мысль о том, что мужчина и женщина равны – это ошибочная мысль. Мужчина и женщина абсолютно разные. Мы смотрим, видим, все воспринимаем по-разному. Женщина радуется иначе, грустит иначе, она устроена иначе. Когда женщина говорит «мы равны», ей при этом не приходит в голову затащить одной мешок сахара на пятый этаж, потому что нормальные женщины этого не делают – Если у вас завелся котенок, вы, конечно, догадываетесь, что это за зверь. Вы знаете, что он в туалете, не будет сидеть на унитазе и покупаете для него лоток. Вы учитываете, что с него сыпется шерсть и не обматываете его скотчем. Иногда оказывается, что кот невоспитанный, и ваш гость может в ботинок получить акт вандализма. Но вы учитываете, что это кот, понимая его природу и не вызываете наряд милиции. А если вы завели себе существо противоположного пола, почему бы вам тоже не попробовать учесть его особенности? Женщина. Мужчина никогда не станет твоей подружкой из студенческой общаги. Можно до одурения мечтать о том, чтобы все было понятно с полуслова, чтобы все пополам, чтобы общие тапочки и юбочки и мыльцы лежала в ванной по фэн-шуй. Но нет. Мужчины и женщины абсолютно разные. Настолько разные, что мужчине проще понять самца-крокодила, чем самку своего вида. Эту истину услышать легко, но принять тяжело. У нас все по-разному работает. Может, комплектация немного похожа – две руки, две ноги. Ну, представьте себе, «КамАЗ» и ferrari Оба автомобиля, но они разные. Например, попробуйте на ferrari возить песок или шлакоблоки. Это возможно? Возможно. Но и песка особо много не навозишь, и ferrari будет угроблен А на КамАЗе попробуйте девчонок возить, их много войдет в кузов, но это будут странные и сильно напуганные дамы. Мужчины и женщины думают по-разному, действуют по-разному, чувствуют по-разному, страдают по-разному, отдыхают по-разному, едят по-разному и едят разное. Однажды для расширения кругозора и интеллигентность я купил словарь Даля. Так вот, там есть удивительное определение, кто такой мужчина. Мужчина... Это человек мужского пола, не женщина. Не менее интересным оказалось определение женщины. Женщина – это существо женского пола, не мужчина. Даль понимал суть. Ценность мужчины и женщины. Мы, мужчины, не очень понимаем женщин, потому что они очень странные, они все делают иначе живут, думают, страдают, радуются, устают, отдыхают, потому что они просто другие. И мужчина без женщины неполноценен, так говорят древние священные писания, и я с этим согласен. Если у мужчины нет женщины, значит, у него нет какой-то ответственности, а без ответственности мужчина деградирует, потому что сам по себе делать ничего не будет». Мужчина не будет сам себе строить дом в 400 квадратных метров. Точнее, я знаю одного такого, он построил огромный дом, но все равно сделал это в расчете на женщину. Потому что сам он живет в комнатке в 6 квадратных метров, в которой матрасик на полу и вешалка с рубашками, и все. И ему удобно, все рядом и все под рукой. Мужчина аскетичнее, чем женщина. Нам многого не нужно. И вступая в отношения с женщинами, мы думаем, что они такие же, что им ничего не надо. Но им надо. И много всего. Не потому, что они жадные, а потому, что женщина – это такая особая форма жизни. И это надо постоянно знать и учитывать. Женщины – это не твои армейские друзья. Ты должен понимать, что они отличаются от нас. И нужно постоянно задавать себе вопрос. Все ли я сделал для того, чтобы эта женщина была счастлива? Или я бухал, обижал ее, издевался над ней, а потом изменил ей? Мужчины и женщины отличаются всем. Их объединяет только то, что они относятся к одному биологическому виду. Мужчины и женщины разные абсолютно во всем, даже на уровне физиологии. А с точки зрения психики между нами вообще колоссальная разница. Уже сразу после рождения мальчик отличается от девочки на уровне психики. И это самое главное. Женщина рождается на самом высоком уровне ценности. В нее сразу заложены все женские качества. И ее задача не потерять их в течение жизни. Ее жизнь должна выглядеть как ровная прямая, без всяких стрессов и потрясений, без падения вниз ее шкалы ценностей. Главная задача женщины – прожить жизнь так, чтобы ее ценность всегда оставалась на этом уровне, а не падала вниз с годами. И девочку, девушку, женщину должны защищать на трех этапах мужчины. Сначала отец, потом муж, потом сын. Она никогда не должна оставаться одна, без защиты мужчины. Мужчина же рождается на нулевом уровне ценности. Это не значит, что мужчина чем-то хуже, он просто именно такой. Он как заготовка, конструктор, который еще только надо собрать. При рождении мужчине не дается никаких мужских качеств. Нельзя, например, родиться смелым, потому что смелый – это тот, кто преодолел страх. Нельзя родиться щедрым, потому что щедрый – это тот, кто преодолел жадность. То же самое относится и к решительности, и к целеустремленности и так далее. То есть мужчина – это тот, кто растет все время, пытаясь при этом достичь уровня женщины, которая находится на вершине шкалы ценностей. Можно даже сказать, что женщина является мотиватором для роста мужчины. Если в жизни мужчины нет женщины, то он, скорее всего, сильно развиваться не будет, потому что нет смысла. Но зачем? И так все хорошо. Мужчина – такая форма жизни, которая ничего не меняет из того, что работает. Если можно что-то не делать, он делать не будет. Естественно, мужчина не будет расти вплоть до уровня женщины. Его жизнь выглядит так – упал, поднялся, снова упал, опять поднялся. Поэтому стресс в жизни мужчины – это всегда повод для развития. Стресс, если он не убивает мужчину, то закаляет его, и мужчина от этого прогрессирует. Если у мужчины в жизни есть проблемы, значит он может расти. Убрать стресс и жизнь мужчины – то же самое, что убрать тяжести в зале для бодибилдинга. Все приходят в него и занимаются надувными гантелями, и все вроде бы в красивых футболках что-то делают, но эффект нулевой. Поэтому очень важно знать – мужчина растет, только преодолевая трудности. Мужчина, который растет вверх – это адекватный мужчина, который хотел бы общаться с достойными женщинами с очень высокой самооценкой. Все нормальные мужчины за женщинами всегда ухаживают, чтобы достичь их уровня ценности. Но есть вторая категория мужчин, которые всю жизнь остаются на том уровне, на котором они родились. И это не мужчины, это самцы. И самцам тоже нужны самки. Но с настоящими достойными женщинами самцы не пересекаются. Что можно сделать, чтобы они пересеклись? Самец сам не хочет расти вверх и вперед, не хочет менять самого себя, а значит, будет пытаться изменить женщину, чтобы получить что-то ценное и за это не платить. Надо это обесценить. Существуют определенные технологии, как обесценить ценное. Задача таких самцов – сделать так, чтобы женщина начала падать вниз. Может ли женщина опуститься вниз сама? Нет». Не бывает таких ситуаций, чтобы сидела женщина и думала, что-то я недостаточно чиста, хотелось бы удариться в это все, гульнуть изо всех сил, накуриться гашиша и ходить голой по улицам. Такая мысль не может прийти в голову женщине. Но при этом ее очень легко может кто-то другой опустить. Кстати, если она упала, то сама подняться тоже не может, ее можно только поднять. Женской самооценки не бывает, ведь женщина не может сама себя оценить. Может ли мужчина сам себя оценить? Легко. Мужчина может быть крутым сам в себе. Он может думать, я чего-то добился, все, мне теперь наплевать на других мужчин, что они подумают обо мне. Может ли женщина быть счастлива сама в себе? Нет. Конечно же нет. Мужчинам, конечно, тоже важно, чтобы их кто-то оценил. Оценили шикарно. Но если нас не оценили, мы сами себя оценим. Женщина сама себя оценивать не может. Если любой женщине говорить в течение двух недель что она кривоногая овца, то она будет считать себя кривоногой овцой. Если же мужчине весь мир будет говорить, что он мордатое чудовище, то он пропустит это мимо ушей. Различия на энергетическом уровне. Надо знать, что мужчины и женщины сильно отличаются и на энергетическом уровне. При этом мужчина и женщина помогают и дополняют друг друга Только в гармоничной паре, возможно, гармоничная жизнь, в которой есть материальный успех. И очень важно знать эти особенности. У мужчин и женщин активны разные энергетические центры. Чакры. Уже тысячелетия назад люди прекрасно понимали, что такое чакры и как они работают. И мы тоже познакомимся с ними подробнее, потому что это очень важно знать для понимания того, как функционирует энергия в вашем теле. Многие думают, что в теле человека семь чакр. Но на самом деле энергетических центров в теле человека огромное количество. Хотя основных действительно семь. Мы подробно их рассмотрим, начиная с самых нижних и заканчивая верхними. Самая нижняя чакра называется Муладхара. Это так называемая половая чакра. Ее так называют, потому что она находится на уровне половых органов. Она отвечает за потомство и выживание. Эта же чакра отвечает и за безопасность, потому что грубое половое влечение – это энергия безопасности. Для того, чтобы размножаться, мужчина должен обеспечить безопасность и защиту женщине и своему будущему потомству. В современном обществе приятную побочную функцию этой чакры, собственно, размножение оставили, а про ее основную функцию – защиту – забыли. Расположена муладхара на уровне окончания позвоночника. У мужчин эта чакра традиционно активна, у женщин – пассивна. Об этом можно спорить, но все же легко убедиться, ведь большинство мужчин привязаны к грубому сексу, многие только об этом и думают. При этом подавляющее большинство женщин не сильно к нему привязаны, они используют секс для других целей. Среди женщин существует огромное количество выражений на эту тему, вроде «Этим козлам только одно и надо» и так далее. Что же это означает, если у мужчин чакра активна, а у женщин пассивна? Это значит, что мужчина... В расслабленном состоянии находится именно на этом уровне. Такова его первая скорость как в автомобиле. Вы не замечали, что если мужчина расслабился, то именно о сексе он и задумался. Если же он начнет деградировать, все скатится только к сексу. Это происходит когда у него нет цели в жизни, когда он не успешен, у него нет личной жизни. Такие мужчины могут например сидеть часами на паранасаах, постоянно находиться в поиске партнерша, активно пользоваться услугами проституток. Чтобы расти, надо прикладывать какие-то усилия и отталкиваться именно от этого уровня. У женщин же все не так. Чтобы опустить женщину до этого уровня, нужно очень много поработать. И социум должен поучаствовать, и самооценка у нее должна быть очень заниженной, и испуганная она будет до полусмерти, если уж считает, что иного пути нет. Этот активный энергетический центр говорит о том, что мужчина дает энергию безопасности – а женщина ее принимает. На самом деле тут все просто. Мужские и женские энергетические центры будут постоянно меняться по своей активности и находиться в гармонии между собой, перетекая друг в друга. Итак, муладхара обеспечивает защиту женщине, дает чувство базовой безопасности и энергию для выживания. Мужчина должен защищать женщину от опасностей причем и от мнимых опасностей, то есть тех, что существуют только в ее голове. Подсознательно любому мужчине надо кого-то защищать. Если откинуть синтетическое общество и взять мужчину в чистом виде, то окажется, что ему постоянно кто-то нужен. Очень грустно, когда ты сидишь один, не можешь никому дать покровительство, никто в тебе не нуждается, потому что первая базовая роль мужчины – это защитник. У мужчины три базовых роли – защитник, добытчик и лидер. Если мужчина не может никого защищать, он начинает страдать и деградировать. Обязанность женщины на этом энергетическом уровне – научиться принимать. Вроде бы принимать хорошо, но многим женщинам страшно. Им кажется, что намного проще самой как-то решать все эти вопросы. Но на самом деле обязанность женщины на этом уровне – полностью довериться мужчине. Потому что он теоретически может обеспечить все ее потребности. И именно для этой цели он предназначен. Потому что мужчина сильнее, решительнее, мудрее и так далее. В этом его природа, которую не изменить. Когда женщина говорит «я решительная», на самом деле она не решительная. Объясню, почему именно. Представьте, что вам нужно добиться успеха в каком-то деле. Как это можно сделать? Только если ты умеешь концентрироваться и сосредотачиваться на деле, ты сможешь добиться успеха. То же самое и с качествами. Мужчина, если он решительный в какой-то момент, то только этим и занимается. Если ему надо проявить смелость, то он только ее и проявляет. Другими словами, он не проявляет одновременно смелость и щедрость. Потому что у мужчины так устроены мозг и психика. Мужчины словно состоят из многих коробочек, и в каждой коробочке лежит некое качество или еще что-то. Если он достает из одной коробочки смелость, то все другие качества остаются на своих местах. А у женщин все по-другому. У женщины работают все ее качества сразу. То есть женщина вроде бы решительная, но одновременно она еще и мудрая, параллельно она еще рассуждает и все анализирует. Если мужчина достал коробочку секса, то все, это будет только секс. Все остальные коробочки закрыты. Если женщина начнет доставать коробочку с сексом, то вместе с ней вытащит и все остальное. Например, какой еще секс? У меня еще полыни вымыты, муж меня обидел две недели назад, я боюсь будущего, я страдаю по прошлому и еще куча всего». Когда женщина сама заботится о своем выживании, то ее чакра безопасности начинает работать по мужскому принципу. Она активизируется. То есть женщина сама о себе заботится. Она пытается купить себе безопасность, выстроить ее как-то за деньги, платит другим за услуги. Так или иначе решает этот вопрос. Рядом с такой женщиной у мужчины начинает ослабляться его энергетический центр безопасности, потому что он не видит в этом необходимости. Не понимает. Зачем что-то делать, если это никому не надо? Он вроде бы по природе своей ищет, кого защитить, а ему говорят, да расслабься ты, все под защитой. И он думает, ну нет, так нет. И больше не шевелится. Причем для женщины все это очень грустно. Или рядом с ней в итоге оказывается бесхребетное чмо, или же мужчина добирает это все в другом месте. Повторим, эта чакра называется «муладхара». И на этом уровне мужчина реализуется как защитник. Следующая чакра, которая находится повыше, называется Сватхистана. Она отвечает за наслаждение и расположена чуть ниже пупка. Именно в этом месте порхают бабочки в животе. В этом месте начинается какое-то томление истома, услада и блаженство. Эта чакра отвечает за наслаждение и желание трудно догадаться, что желание и наслаждение женщин производит намного больше, чем мужчина. У мужчины своих желаний очень мало, таких, которые не связаны с его женщиной. Обычно мужчина одалживает желания у женщин и потом их реализует. У мужчины эта чакра пассивна, он в большинстве своем принимает эти наслаждения. У женщины наоборот, эта чакра активна, поэтому она дает наслаждение, а мужчина их принимает. Какие именно наслаждения может давать женщина? Например, вкусная еда. Не просто еда, а вкусная, то есть не прессованный творог и полуфабрикаты, а что-то приготовленное с любовью. Еще чистый и уютный дом. Это то, что мужчина уважает и ценит, он к этому стремится, но сам делать не будет. Он готов это все принять, но сам стараться не будет. Мужчина может хорошо готовить, но готовить для себя не интересно. Еще один вид наслаждения, который дает женщина – сексуальное. И не такое, которое свойственно мужчине, не просто грубый секс. Мужчинам не нужны все эти нежности и розовые сопли. Если женщина не будет создавать их, сам он их не сделает. То есть секс будет, как в немецких фильмах для взрослых. Зашли в комнату 13 секунд прелюдии, а когда все закончилось, пошли титры. И женщина после всего грустно подумает «Я чувствую себя немецкой порноактрисой». То есть на уровне этой чакры Женщина дает сексуальное наслаждение Но романтическое Красивое Что это значит? Сексуальный сценарий должен быть женским Потому что если пара начнет делать все по мужскому сценарию Все будет очень печально Если мужчине сказать Ну-ка покажи любовь к женщине У него будет два варианта Первый дать денег Второй просто помять и придавить ее И чем сильнее придавил, тем больше любовь А женщины не понимают Где же тут романтика? А как же поговорить? А это и есть женский сценарий. Мужчине, по большому счету, этот сценарий не нужен, но он будет его принимать, и ему очень понравятся потом все эти вещи. Еще один вид наслаждений – это наслаждение от внешнего вида женщины. Поэтому для женщин очень важно выглядеть красиво. Мужчина – материалист, и ему нравятся красивые женщины. Для мужчины большое горе, когда его женщина страшная, как атомная война, причем по вине и из-за лени самой женщины. Потому что она думает, а зачем вообще стараться, я же уже замужем, и вот она уже ходит по дому в старом халате и в бегудях на голове. Женщина, конечно, должна быть в тонусе, следить за собой всегда, это должно быть ее нормальным состоянием. Кстати, если женщина сама в тонусе, она будет следить и за внешним видом своего мужчины. А если она расслабилась, то и его расслабит. Если ей наплевать на то, как она выглядит, то муж тоже опускается и толстеет, и потом ходит по дому в семейных трусах с пивом и целыми днями ковыряет в носу. И виновата в этом сама женщина. То есть Сватхистана – это энергетический центр, с помощью которого женщина может создавать мир, в котором мужчине хорошо и комфортно находиться, где его основные желания будут удовлетворены. Причем они не просто будут удовлетворены, а мужчина будет испытывать от этого некое наслаждение. Например, еда должна быть вкусной и классной благодаря женщине. Если он просто сам разогрел что-то в микроволновке или съел в каком-то общепите, это все совсем не то. Одна из самых больших ошибок женщины – это не кормить своего мужчину. Или кормить его всяким пищевым мусором, думая, что он хомяк и будет есть все подряд. Добавлю еще, что у женщины есть четыре роли – Мать, жена, фея, богиня. И на уровне этой чакры у женщины реализуется роль феи. Фея создает атмосферу и пространство. И у женщин это очень легко получается. Мужчина с трудом может выбрать себе, например, красивые шторы. Он купит что-нибудь совершенно безумное. Женщина же легко создает уют. Но если женщина не транслирует свои желания, не говорит о них, то они не будут исполняться. Мужчина не догадается об этом, ибо «а зачем ему это?» Он думает, если она молчит, значит ей нравится все, что я придумал и сделал. Третья чакра называется «Манипура». Она находится на уровне солнечного сплетения. Это проводник энергии денег, жизненной активности, каких-то достижений. И здесь реализуется роль мужчины-добытчика – У мужчины эта чакра активна, у женщины пассивно Если, конечно, женщина не перепугалась до смерти и не бросилась сама решать все вопросы, тогда у нее эта чакра очень активна. При этом она хочет получать защиту и будет активно зарабатывать деньги, чтобы получить эту защиту. Тогда ее вторая чакра наслаждения и желания будет уже пробита и перестанет работать. Не будет у нее никаких желаний, кроме как получить деньги и вместе с ними защиту. Она начнет жить по мужскому принципу. Не бывает людей, у которых активны все чакры. Им не хватит на это энергии. Работает или одна, или другая чакра. И поэтому у мужчин манипура активна, а у женщины пассивно. Теоретически мужчина должен уметь давать деньги, а женщина должна уметь их принимать. Мужчина не может наслаждаться заработанным, если он кому-то это не отдаст. Он практически и не тратит на самого себя. Представьте, что у вас куча денег, куда вы будете их тратить? Только на женщин. Если даже одинокий мужчина покупает роскошные какие-то вещи, машины, то только ради того, чтобы поразить воображение женщин. Почему женщина может не принимать энергию денег? Самая распространенная причина – она считает, я и сама все могу. Также она думает, мне стыдно, я не могу просить деньги, я лучше сама заработаю себе на новое платье. И так думает огромное количество женщин. Они лучше пойдут работать, чтобы самой купить себе платье, потому что ей стыдно просить у мужа. Или она думает, до да брака же я как-то справлялась, зачем я буду сидеть у него на шее. Или же она думает, мы с мужем партнеры, у нас все должно быть по-честному. Но если вы партнеры и у вас все по-честному, тогда он должен родить вам второго ребенка. Но если он не может этого сделать, значит вовсе вы не партнеры. Если женщина отказывается принимать энергию денег, как в принципе и любые другие виды энергии, то мужчина перестает давать ей эту энергию. Энергии у него становится меньше, или он находит, как ее пристроить в другое место. Если женщина кормит мужика всякими отбросами, у него есть варианты. Или есть меньше, или найти то место, где его кормят нормально. Но вариант, что он перестанет есть совсем, не сработает. Если у женщины скудное отношение к себе, к деньгам, скудное – это значит, что она находится в так называемом умонастроении дефицита, то, скорее всего, мужчина рядом с ней не будет много зарабатывать. Даже если он и будет это делать, то деньги начнут уходить куда-нибудь в другое место, потому что женщина просто не может их принять. Если это никому не нужно, то мужчине самому, по большому счету, это тоже не нужно, потому что для себя делать не так интересно. Дело в том, что мужчина более аскетичен по природе, ему намного меньше надо всего. Вы когда-нибудь обращали внимание, сколько в ванной комнате женских баночек и футлярчиков, а сколько мужских? Так что зарабатывать для себя лично мужчине не так интересно. И если женщина не доверяет мужчине и сама зарабатывает деньги, то он постепенно начинает соответствовать ее запросам. То есть какое-то толстое и ленивое мужское существо на диване – это продукт, который женщина сама и производит. Мужчина должен обеспечивать свою семью. Он может эффективно исполнять эту функцию. Но он не обязан обеспечивать семью роскошью. У всего необходимого есть границы, а у роскоши нет. Обеспечивая семью роскошью, мужчины работают в ущерб самому себе и тем самым наносят ущерб семье. Когда мужчина не может выделить время для себя, для отдыха, он начинает разрушаться. Четвертая чакра называется анахата. Она отвечает за любовь и расположена на уровне сердца. Это и есть базовое женское состояние. В ничем не отягощенном состоянии женщина находится как раз на этом уровне. То есть, если женщина расслабилась, она сидит и всех любит. Я имею в виду здоровую женщину, если ее не опустили еще до какого-то безумного уровня. Эта чакра отвечает за любовь и за симпатию. У мужчин она пассивна, у женщин активна. То есть, женщина может давать любовь, а мужчина давать любовь не может. Потому что мужчина может отдавать любовь только на уровне первой и третьей чакры, давать или защиту, или деньги. Ему так легче это сделать. Женщине же наоборот. Всевозможная романтика, мысли о том, как все выстроить, как создать отношения – это все чисто женские свойства. То есть женщина – источник любви. Она наполняется защитой и деньгами, а взамен выдает желание и любовь. Все очень просто, она от этого питается. И все эти вещи у нее на уровне сердца, где у мужчины нет ничего своего». Есть даже такой удивительный психологический феномен, когда мужчина очень любит женщину и постоянно носится вокруг нее, забрасывает словами и ласками, и женщине это быстро надоедает. Представьте, что у вас есть мужчина, который говорит много ласковых слов, но совсем не дает защиты, поэтому вам надо самой работать. Какая же это тогда любовь? В такой ситуации любви просто нет. Таким образом, романтика – это ответственность женщины. Мужчина же может только отблагодарить женщину удовлетворением ее потребностей на уровне первой, третьей и пятой чакр. Пятая чакра называется вишудха. Она отвечает за самовыражение, реализацию и общение, а находится у основания горла. У мужчины эта чакра активна, у женщины пассивно. То есть мужчина самореализуется, а женщина принимает его выбор и результаты его действий и достижений. То есть на этом уровне мужчина реализуется как лидер. Как определить, что человек лидер? Всего по двум вещам. Во-первых, у него есть важная и серьезная цель, а во-вторых, за ним кто-то идет. И второе не менее важно, чем первое, потому что есть люди, у которых есть отличные цели, но за ними никто не идет. Какой же он тогда лидер? Также есть люди, за которыми готовы идти куча народа, но у них нет достойной цели. И это тоже не лидер, это просто человек, который активно использует других или манипулирует ими. Поэтому важны только две вещи – достойная цель и наличие последователей. Чтобы мужчина в семье был лидером, женщина должна идти за ним, а не к своей какой-то цели или в никуда. Причем есть еще один хитрый нюанс. Как вы думаете, что может помешать женщине идти за мужчиной? Во-первых, какие-то собственные цели. Во-вторых, если она считает глупыми и недостойными цели мужчины. Она думает, я бы, конечно, за тобой пошла, если бы у тебя были нормальные цели. И поэтому твои цели должны быть такие, такие и такие. А мужчина не идет к чужим целям. Ему надо, чтобы эти цели были его собственные, им поставленной. И по отношению к целям мужчины, женщины делятся на глупых, умных и мудрых. Существуют глупые женщины. Они сами куда-то идут к своим целям самостоятельно. Есть умные, они пытаются навязать мужчине цель, потому что это же нормальная цель, включи мозги, это же достойная цель. А есть мудрые женщины, которые говорят... «Боже мой, ты у меня такой целеустремленный, такой молодец, какая у тебя прекрасная цель!» И она идет за ним, но мудрость ее заключается в том, что, участвуя в достижении цели, она ее тихонечко корректирует, вдохновляя мужчину. Она его так вдохновляет, что цель все время корректируется туда, куда надо женщине. В этом случае мужчина не обламывается, он не обескуражен и постоянно движется вперед, так как цель чуть-чуть меняется каждый день, он даже не замечает, что идет к цели, которая нужна женщине. Но при этом его никто не ломал, он уверенно движется к этой цели. А для мужчины это очень важно, куда-то двигаться. Есть такой синдром, который я называю «голубятня в пензе». Допустим, в какой-то семье муж очень хочет завести голубятню в пензе и прикладывает для этого какие-то определенные усилия, копит деньги, закупает стройматериалы и так далее. Цель при этом такая, что его жене она совсем не нужна, она не хочет ни голубятню, ни в пензу. Но она знает, что ее мужчина должен быть лидером, и за ним надо идти. И она говорит «Да, мы будем это делать». И она общается с мужем постоянно, они обсуждают эту тему, а потом жена невзначай спрашивает «А мы сами где там будем жить?» И муж задумывается, а потом говорит «Ну как же, мы там комнату внизу пристроим, чтобы мы туда приезжали и могли там жить». «Отлично, вот это потрясающее решение! Ты такой у меня мудрый!» Через какое-то время, когда муж уже свыкся с комнатой под голубятней, она спрашивает, «А готовить мы где будем?» «Ну, на кухне». «А где там кухня? Там же только голубятня в два квадратных метра и комната под ней на 3 квадратных метра». Ну, «Так мы кухню сбоку пристроим». А, -а, а Классно! Ты так замечательно решил этот вопрос! А дети где жить будут?» «Ну, мы с другого бока еще комнату пристроим, а помидоры...» «И помидоры будут там, до горизонта...» И так, потихонечку, задавая вопросы, женщина включает мужчину. Раньше у него была абстрактная цель построить голубядню, вот она стала конкретной, причем удобной для женщины. Она продолжает, как это все здорово, как красиво. «Но, дорогой, а почему именно в Пензе?» Понятно, что женщине хочется дома в Барселоне, но не надо так быстро озвучивать эту идею. Женщина как-то незаметно отодвигает голубятню до Воронежа, потом до Варшавы, а там еще чуть-чуть осталось, до Барселоны. В итоге мудрая женщина начала с голубятни в Пензе и закончила коттеджем в Барселоне. Аплодисменты. И мужчина чувствует себя хорошо, потому что его никто не ломал. Это его цель. Просто он ее изменил немножко. Причем сам ее изменил, сам до нее дошел. И потом еще будет сидеть в бане мужикам рассказывать «Это было моей целью с самого детства». И умная женщина никогда ему не скажет «Да если б не я, ты б жил в Голубятни, в Пензе!». И так можно изменить любую цель. Например, покупку автомобиля. Мужчина хочет хаммер, женщина говорит «молодец, это очень классно, но хаммер нельзя купить вот так сразу на сдачу, на него еще надо денег накопить». И женщина общается с мужчиной, что-то рассказывает, задает вопросы по этому поводу. И поверьте, с помощью мелких шажочков хаммер превратится в удобный семейный японский седан. И мужчина будет счастлив. И женщине не придется ездить на этом грузовике, который вообще не нужен и в который ей не залезть. Глупая женщина скажет, да ты дебил, кто вообще ездит на хаммере, да зачем он тебе, да его покупают только такие придурки, как ты. И все, ее муж будет ездить на хаммере, причем уже без нее, и всем рассказывать, что его жена чудовище. Для мужчины очень важно самореализоваться. Когда удовлетворены его базовые потребности, а также базовые потребности его семьи, ему уже хочется чего-то большего. Иногда в таких случаях он идет в политику, иногда начинает заниматься общественной деятельностью, становится меценатом, начинает писать книги. Он думает о том, что надо оставить какой-то след в истории, наследие, детям что-то такое передать, помимо квартиры в Анапе. Ему хочется, чтобы им гордились, чтобы были какие-то достижения, которые выше, чем банальные потребности поесть, поспать и так далее. На этом энергетическом уровне мужчина реализуется как лидер. Ему это очень-очень важно. Если на предыдущих уровнях он просто зарабатывал в социуме, беря из него то, что ему нужно, то теперь ему хочется что-то дать миру. Такие люди должны баллотироваться в мэры города, чтобы улучшить жизнь общества и еще что-то такое в этом роде. Но, к сожалению, в политику часто идут не те люди, которые хотят оставить после себя наследие, а те, которые собираются решать какие-то свои личные вопросы. Поэтому, если женщина научилась дарить любовь на четвертом уровне, то у ее мужчины этой энергии будет очень много. Если мужчина не может реализоваться в социуме, он просто не получает от женщины энергии. следующее шестая чакра называется Аджна. Она находится выше бровей, иногда ее еще называют третьим глазом. Она отвечает за ясновидение. Гармоничное течение энергии в этой чакре очищает интуицию и открывает способности к ясновидению. У женщин эта чакра активна, у мужчин – пассивна. Единственный мужчина с третьим глазом – это бог Шива, и он при этом человеком не является. То есть у женщин есть интуиция, у мужчин ее практически нет. Интуиция – это когда женщина говорит «сегодня ты никуда не поедешь, что-то боюсь я что то какие-то у меня предчувствия нехорошие». Потом все погибают в аварии, а ее муж жив. Мужчина очень круто все анализирует, но ему для того, чтобы анализировать, нужна информация. А ясновидение – это когда женщина анализирует без информации. То есть никаких данных в уравнении нет, но она выдает ответ. А мужчине нужны эти данные. Один мой знакомый бизнесмен как-то сказал по этому поводу. Напрасно ты так говоришь. У меня прекрасная интуиция, я легко вычисляю людей, все про них понимаю. Я говорю, ну давай разбираться, чтобы вычислить человека, что тебе надо. Я должен увидеть его, он должен начать говорить. Я увижу его повадки, жесты, манеры. но ну вот видишь, тебе нужны какие-то признаки. А интуиция – это когда ничего этого не нужно, чтобы понять человека. Это как собака чувствует землетрясение. У женщины эта функция беспричинна, но не безусловно Если женщина не прокачана на предыдущих уровнях, там не самореализовалась, она не будет владеть интуицией. То есть, например, если у женщины нет абсолютной безопасности. Что означает абсолютная безопасность на энергетическом уровне? Это значит, женщина не боится, что ее будут упрекать, если она в чем-то ошиблась. Ее муж не будет говорить, да я из-за твоих предчувствий потерял 50 тысяч долларов. Если женщину заставляют отвечать за ее предчувствие, у нее пропадает этот дар, и вместо язновидения бывают только сплошные разочарования. То есть женщина дает интуитивное видение мира, а мужчина его принимает. Заметьте, что на всех этих уровнях мужчина дает женщине то, чего у нее нет, а получает то, чего нет у него. Так возникает гармония инь-ян, и получаются удивительные вещи. Своему близкому человеку надо давать то, чего у него нет. Например, если у мужчины проблемы в работе, то ему надо дать то, чего у него нет. Не надо идти вместо него работать и активировать соответствующую чакру, а женщины поступают именно так. Точно так же и мужчина должен отдавать женщине то, чего у нее нет, дать ей защиту, решить финансовые вопросы, обеспечить безопасность. Если мужчине хватает значимости на его трех энергетических центрах, то он легко принимает к сведению все рекомендации своей жены. То есть, если он реализован как защитник, как добытчик, как лидер, он легко может принять то, что женщина может его в чем-то превосходить. Если же у него комплексы неполноценности, он не реализован, его жена больше зарабатывает, легко бьет его одной левой, и у нее есть реальные цели, он не будет ее слушать. Поэтому задача женщины на этом уровне – это энергетическая безопасность семьи. Она дает в семье то, что мужчина не может внести. Но она должна это делать по-женски, тактично. То есть давать советы мужчине надо по-женски, мягко. Мне кажется, я так чувствую, что-то я волнуюсь. Если же она начинает «я ж тебе все сказала нельзя быть таким дебилом и не понимать очевидных вещей». В этом случае все закончится очень печально. Когда женщина ведет себя как мужчина, у нее вырабатывается тестостерон. Седьмая чакра называется Сахасрара. Она находится в верхней части головы. Ее называют еще духовной или душевной чакрой. Она отвечает за духовное развитие человека. И на этом уровне мужчины и женщины реализуются уже как души, отпадая деление по половому признаку. Работает эта чакра или нет, не зависит от пола. Она либо работает, либо не работает. У души нет пола На этом уровне нужно задумываться гармонично ли вы выполняете свое предназначение. Когда мы занимаемся какими-то духовными практиками, то речь идет именно о практиках для души, которая не зависит от нашего пола. Когда человек всерьез занимается какими-то духовными практиками, он должен разотождествить себя с телом, отвязаться от него. Это не значит, что он должен стать кем-то в стиле унисекс. Нет, он должен понять, что духовная практика – это именно для души. Надо понять, что у души есть тело, у тела есть обязанности, а духовная практика – это не обязанности тела, но именно обязанности души. В принципе, об этом говорит любая духовная традиция во всех конфессиях.